«Тебе надо на него взглянуть», — заявил Пашка, бреясь в ванной. «На кого?» — не поняла я. «На Серегу. Может, мы зря обрадовались, и это все же не он?» «Он!» — кивнул я. Красавец-блондин с ямочкой на подбородке. «Тебе нравятся блондины?» — нахмурился Пашка. «Мне вообще никто не нравится в настоящее время». «А чего ты с ним потащился на поляну? Я тебе рассказывала». Решили дождаться, когда «Тойота» проедет. И прямиком в кусты. БМВ ей мой не понравился. «Я не могу заниматься любовью в машине», — передразнил он. «Предпочитаешь «Опель» с каким-то голубоглазым хмырем?» «Ты не имеешь права так разговаривать со мной», — возмутилась я. «Правда, глазки колет?» «Я из этого Сережа все вытрясу. Про чертову поляну и про то, чем вы там занимались...» придурок я же тебе все рассказала ты расскажешь соврать тебе ничего не стоит в этом я давно убедился я хотела вцепиться ему в волосы но тут заявился димка чего рем с утра поинтересовался он а я решила пожаловаться твой дружок мне гадости говорит вот что это он может павлик кончай бузить у нас есть важное дело павлик полоснул меня взглядом И торопливо закончил утренний туалет. Я бестолково толкалась рядом. Потом спросила с легким подхалимством в голосе. «Пашка, а как же я Сережу увижу? Он же прячется. Второй раз дверь он вряд ли откроет». «Откроет», — прорычал он. «И ты мне зубы не заговаривай». «Ничего я не сговариваю», — обиделась я и ушла в кухню пить кофе. Пашка был темнее тучи. «Чего это он?» — влезла Анька. Димка махнул рукой и отвернулся, она посмотрела на меня, я загрустила и пожала плечами. Димка, видя такой непорядок за столом, спросил друга. «Ты часом не собрался жениться? Может, больно грустный». «На мне?» — удивилась я, а Пашка рявкнул. «Сейчас врежу». Я не поняла, кому из нас он хотел врезать, но на всякий случай замолчала. С завтраком было покончено, и Пашка кивнул мне. «Поедешь с нами». А я, обиделась Анька, а ты дома сиди. Почему ее берете, а меня нет? Ее берем для дела, а тебя бережем, потому что дело опасное. Все, жалобы в письменном виде, по понедельникам. Мы покинули квартиру и направились к Димкиной машине, которая по-прежнему была на стоянке. Пашка-подлец держал меня за локоть и то и дело больно дергал. «Гад!» — прорычала я. И тут очень знакомый голос за моей спиной произнес «Руки за голову, быстро!» Я шалела, повернулась и увидела мента, то есть Мишу. В руках у него был пистолет, или как там это называется, а выражение лица очень решительное. «Мишенька!» — проблеяла я и заревела со страха. «За мою спину!» — скомандовал он мне, а Димке с Пашкой велел положить руки на крышу машины. «Оружие есть?» — спросил он грозно. «Спятил, командир», — удивился Пашка. «Я его с армии в глаза не видел». «Они меня били», — пожаловалась я и в доказательство ткнула пальцем себе в глаз. «А оружие есть вот у этого», — мотнула я головой в сторону Пашки. «Он его, подлец, в штане не прячет на щиколотке». Миша наклонился и стал обыскивать Пашку, а я взяла кирпич, лежавший рядом с задним колесом соседского запорожца, и огрела им Мишу по голове. Он слабо охнул и упал на асфальт. Димка с Пашкой оттащили мента в сторону, пистолет сунули в задний карман его штанов, не очень стараясь укрыть от людских глаз. Потом Димка бросился в квартиру за Анькой, а Пашка сел за руль. Через пять минут Димка с Анькой присоединились к нам, и мы помчались по проспекту. «Куда мы теперь?» — запричитала я. «Подальше отсюда», — ответил Пашка, а Димка сказал «Давай к Толику». Потом повернулся ко мне и заявил «Леди, я был неправ. Вы нам подходите». «А чего она сделала?» — заволновалась Анька. «Мента по башке кирпичом огрела». «Да чего, подлый народ, эти бабы!» — вдруг разозлился Пашка. «Дима, ты видел? Все как по нотам. Мишенька, меня били, синяк показала». Достоило мужику спину повернуть, бац, по башке. Вот так бы и убил, ей-богу. «За что?» — возмутилась я. «Еще скажи, что не спала с ментом!» — заорал он. «А то я его рожу не видел. Все яснее ясного. Запудрила мужику мозги, а потом кирпичом. На дорогу смотри, придурок!» — в ответ и я. «Павлик!» — полез Димка. «У женщин свои секреты, на что тебе их разгадывать?» В конце концов по башке схлопотал Мента, не ты, вот и радуйся! Никакого я нет доверия. Возмущают меня такие поступки. Вот так бы врезал. Я тебя спасала. Перешла я с крика на отчаянный рев. А вдруг он вас убить хотел? Ведь пистолет у него. За кирпич по башке Мента, между прочим, срок положен. Загрустил Димка, а я заревела еще громче и горше. «Ненормальный! Я из-за тебя свободы рисковала! Мало мне Серегиной поляны, так теперь еще мент!» Чуяло мое сердце! Блондины ей не нравятся!» Анька не выдержала и заехала Пашке по уху. и ты, придурок! Нашел время выяснять отношения! Нужен ей мент! Чего в нем такого особенного?» «Молчи! Тоже хороша!» «А я чего?» — ахнула Анька. «Заткнитесь все!» — переорал нас Димка. «Сейчас начну выбрасывать из машины на голый асфальт». Пашка ухватил меня за локоть и прошипел. «Скажи добром, чтоб не думалось, ведь все равно узнаю». Говорить правду мужикам нельзя ни за какие ковришки. Потому я скорчила злобную физиономию и прошипела в ответ. «Сам ухлестываешь за каждой юбкой, вот и мерещится!» «Он снял футболку, когда я ему раны промывала, и отстань!» Пашка погрозил мне кулаком и заткнулся, а я обиженно отвернулась к окну. «Женись, Павлик!» — съязвил Димка. «Вижу, созрел!» Пашка летел, не разбирая дороги, и лихо затормозил возле двухэтажного деревянного дома, недалеко от вокзала. Сказал «приехали!» и пошел вперед, пнув ногой калитку. Толик оказался тем самым парнем с забавной косичкой, который провожал нас в бане мужики сели в кухне с намерением держать военный совет, нам настоятельно рекомендовали удалиться. Мы устроились в комнате перед телевизором. «А у тебя с ментом был чего?» — спросила Анька. Я тяжко вздохнула, а она виновата добавила. «Я ж по-дружески спрашиваю. Он симпатичный. Не жалко его кирпичом». «Мало мне Пашки», — проворчала я. Пашка втёрился, дело ясное. Все смешочки, хихоньки, дыхахоньки, а тут смотри, как завелся. А уж как заведется, сливай воду, глуши мотор. Одно слово, без. Я кусала губы и упорно молчала. Где-то через час в комнату заглянул Пашка. Ребята звонили. Мент, как видно, очухался и намылился к брату. Был у него минут пятнадцать. Потом оба вышли и куда-то отправились на машине мента. «Думаю, Серега рассказал про мой визит». Братан всполошился и решил его перепрятать. «Парни, мента не потеряют?» – деловито спросила Анька. «Борька не потеряет. Значит так. Ждем, когда Серега заляжет в новой норе, звоним мальчику и едем общаться. Тебе придется с нами», – заявил он мне. «Хорошо», – пожал я плечами, хотя встреча с мальчиком не обещала мне ничего хорошего. «Бесик», – запричитала Анька. «Может, по-другому как?» «Боюсь, не потянете». «Потянем», — заверил Пашка. «Едем мы не права качать, а по-доброму договариваться. То, что мент в этом деле по уши увяз, мальчика удивить не должно. Его ребятам я в своё время об этом откровенно намекнул. И они имели возможность пораскинуть мозгами. Тем более другого выхода у нас всё равно нет. Либо сматываться из города, либо договариваться». «Я не могу сматываться», — испугалась Анька. У меня работа, квартира, тогда и болтать нечего. Толик стал звонить по телефону, Димка устроился у телевизора рядом с Анькой, а я пошла в другую комнату, где на диване с хмурым видом полулежал Пашка. Закрыла двери и покосилась на него, а он на меня. Когда поедем? Кашлянув, поинтересовалась я. Когда все соберутся? Наверное, на это время понадобится. Я присела на краешек дивана и добавила. Ты совершенно напрасно подозреваешь меня, и кирпичом я его треснулась перепугу. А теперь очень переживаю, как бы не угодить в тюрьму. Не в кирпиче дело, а в том, что веры тебе никакой. Ведь так врешь склад, наш дрожь пробирает. Сразу видно, большой опыт. Людей кирпичами бить, удивилась я. Не придуривайся. Ладно, кончай злиться. Завелся с самого утра. Кто учил, что надо доверять друг другу? Я придвинулась ближе и предложила. «Хочешь, скрепим союз?» Пашка вроде бы задумался, потом милостиво сдвинулся в сторону и заявил. «Ладно уж», — уговорила. «Но имей в виду, я жутко сердитый, так что старайся». В дверь постучали, и мы с Пашкой принялись торопливо одеваться. За прошедший час он заметно подобрел, хотя и продолжал изводить меня вопросами. «Можно?» крикнул из-за двери Димка и возник на пороге. Выглядел он озабоченным. По обыкновению смотрел в разные стороны и томился. «Паша», — начал он, — «мы не можем рисковать. С мальчиком шутки плохи, значит, должны знать наверняка, что ему подсовываем. Если в квартире действительно прячется труп с лесной полянки, мальчик в нашу историю поверит, и у меня пройдет головная боль». «Что ты предлагаешь?» — поднял брови Пашка. «Твоя подружка все-таки должна взглянуть на паренька». «Хорошая мысль, только как ты себе это представляешь? Опять же, если он столкнется с ней нос к носу, то сильно расстроится и попросту сбежит. И что мы тогда предложим мальчику?» Выстроглазый задумался, потом взглянул на меня и спросил. «Ты ведь знаешь адрес этого типа?» «Которого?» — не поняла я. «Сережи!» «Адрес не знаю, но дом и квартиру показать могу, а что?» «Отлично!» — воодушевился Димка. «Поедем туда!» «Хоть одна фотография у него в квартире найдется!» Пашка хмыкнул, с озорством подмигнул мне и сказал. «Поехали!» Через несколько минут мы въезжали во двор Сережиного дома. «А как мы войдем в квартиру?» Додумалась спросить я. Пашка презрительно фыркнул, а Димка скроил гнусную рожу. Мы вошли в подъезд и на лифте поднялись на девятый этаж. «Стой возле лифта!» — приказал мне Пашка. Димка спустился на один лестничный пролет и замер там, а Пашка направился к вожделенной двери. Что он там делал, я не видела, но шума почти не производил, и это радовало. Я с ужасом прислушивалась к работающему лифту и поглядывала на двери квартир, расположенные по соседству. Обливалась холодным потом, дрожала и ждала, когда нас всех заберут с поличным. Тут дверь скрипнула, я вздрогнула, а Пашка исчез в Сережиной квартире. Через пару минут его голова высунулась из-за двери, он махнул мне рукой, а я на негнущихся ногах заспешила к нему. «Нас поймают!» — заныла я от порога. «Я с тобой!» — прошипел Пашка. «Заметут за кражу со взломом, так вместе! Попрошусь в одну камеру с любимой женщиной». «Идиот!» — прошипела я в ответ и решительно шагнула к книжному шкафу. В наш с Мишей визит именно оттуда он извлек фотографий. С опозданием я подумала, что неплохо бы было иметь резиновые перчатки, и покосился на Пашку. Он скалил зубы и пританцовывал рядом. Я вздохнула, полезла в шкаф и извлекла несколько фотографий. «Он», — радостно заявил Пашка, мельком взглянув на первую, даже облизнулся. «Мальчик облизит от счастья. И даст Бог, оставит нас в покое». «Если честно, я никогда не хотел узнать его поближе». С этим я не могла не согласиться и тоже порадовалась. Мы спешно покинули квартиру. Димка присоединился к нам, спросил «Он?» и прям-таки просиял, когда Пашка ответил «Конечно». «Теперь можно сдавать мента», — усмехнулся востроглазый и добавил. «Будем считать, что пока нам везёт». Мы вернулись к Толику. Всё пространство перед его домом было занято машинами, «Две девятки, Опель и Димкин САП». Ребята сидели в машинах, не закрывая дверей, громко переговаривались и вроде бы радовались. «Ничего не намечается в смысле пальбы», заявила Анька, вышедшая меня проводить. «Димка едет на своей тачке. Она ему милее родной матери. Бережет». Я кивнула и не кстати подумала, как востроглазый Димка умудрился получить права, или они ему вовсе без надобности. Пашка взял меня за руку и повёл к Димкиной машине. За рулём сидел Толик, Димка сел сбоку, а мы устроились сзади. С места тронулись первыми, за нами гуськом остальные. Я с любопытством вертела головой, но задавать вопросы не рискнула. Тут Пашке позвонили по сотовому. Он выслушал сообщение, мотюгнулся, нахмурился, после чего заявил довольно бодро. «Всё нормально!» «Ворон не ловите, наперёд не лезьте». И дал отбой. «Чего там?» — проявил любопытство Димка, поворачиваясь к нам. «Мент привёз братана на улицу Балакирева. Частный дом стоит на отшибе, вокруг новостройки. Машину бросили возле гастронома в конце квартала. Оба вошли в дом и до сих пор там. А чего мтюгался?» «Борька говорит, не одни мы мента посем. Вроде ребятишки мальчика тоже» ведут себя культурно может сделать мальчику подарок не получится рассудил димка но все равно выходит что мы очень старались я внимательно слушала, но мало что понимала где то через двадцать минут свернули в новый район ближе к реке дома высились бесконечными рядами до жути одинаковыми никакого намека на зелень вокруг и это в середине июля проехали еще несколько кварталов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 Машину спрятал в лесу и пошел. Если бы она стала оправдываться или все отрицать... Она смеялась. Я не знаю, как. Честно. Я даже не помню, как все произошло. Я схватил эти колготки, а помнился только, когда приехал Самохин. Он под окном сигналил. Я испугался и спрятался в кладовке. А потом...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 Когда ты включил газ, ты не мог не знать, что твоя сестра погибнет вместе со мной. Я не подумал. Я был в таком состоянии, что ничего не понимал, когда толкнул тебя там над обрывом. И когда включил газ, я просто не понимал. Я так надеялся, что все это как-нибудь прекратится. Если честно, я рад, что все рассказал тебе. Я рад».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 И ведь как врал! Не в жизнь бы не подумала, что прикидываешься. Я схватила подушку и запустила ее в Пашку. Убирайся, негодяй! Так меня обманывать! Пашка от подушки увернулся, маятно посмотрел на меня, а потом вздохнул и махнул рукой. Ох, какой ты, Павел! Покачала я головой. А зачем ты мне это рассказал? Сообразила спросить я. Я не рассказывал. «Я ответил на вопрос», — усмехнулся он. «Слушай, но если ты с самого начала все знал, зачем со мной болтался? Ведь тебе от этого не намечалось никакой выгоды», — задачалась я. «Крепил союз», — заявил Пашка, — «и надеялся, что если очень повезет, смогу его за это время так скрепить, что ты не свинтишь в свой Израиль. Он вовсе не мой», — обиделась я. Мы помолчали.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 как твоя сестрица их вывезла. — Расскажу. Умрешь со смеха, — пообещала я.